Например, следующая мелодия, спетая или сыгранная в первоначальном виде, пример 8b, а затем в варианте, пример 8 в представляется почти неизменившейся. Если оба варианта будут исполнены вместе, то они настолько сольются, что покажутся одним голосом. Пример 8 г Далее следует нотная иллюстрация номер 8. Примеры а, б, б. В и г. На основе актального сходства и отражающей его повторности название звукоряд делится на участки, называемые октавами. Рисунок, составленный сочетанием клавиш на фортепианной клавиатуре, пример 9, имеет семь разных положений. Это значит, что звукоряд фортепиано делится в основном на 7 октав. Для ясности в этом смысле октавой называется часть звукоряда от «до» до ближайшего «си» вверх. «До» и «си» не составляют октавы, но если бы каждый звук «до» относился к двум октавам одновременно, вверх и вниз, то было бы неясно, какой из них он принадлежит. Поэтому каждый звук «до» определяет только ту октаву, внизу которой он лежит. Каждая октава имеет свое название. Примечание диктора на странице 13 приводится иллюстрация номер 9, в которой показана клавиатура с названиями всех октав, названиями нот каждой октавы и расположением нот на нотоносце. Конец примечания диктора. Октава, лежащая посреди звукоряда, называется первой. Обозначения ее ступеней пишутся с малой буквы с цифрой 1 справа сверху. до 1, Ре 1, Ми 1 и так далее. Или С1, Д1, Е1 и так далее. Октавы, лежащие выше первой, нумеруются по порядку. Обозначения их ступеней пишутся с малой буквы и справа сверху имеют значение. Номер октавы. Страница 14. Вторая. Обозначение ступеней До2, Р2, Ми2 и так далее. С2, Д2, Е2 и так далее. Третья. Обозначение ступеней До3, Р3, Ми3 и так далее. С3, d3, е 3 и так далее. Четвёртое. Обозначение ступеней до 4, r4, m4 и так далее. c4, d4, е 4 и так далее. Пятое. Есть только до 5, иначе c5. Вниз от первой октавы располагаются Малая октава обозначение ступеней с малой буквы без цифры: до, ре, ми и так далее. C, D, и так далее. Большая октава обозначение ступеней с большой буквы без цифры: до, ре, ми и так далее. C, D, и так далее. Контраоктава обозначение ступеней с большой буквы цифрой 1 справа внизу. Б1, Р1, Ми1 и так далее. c 1 d 1 Е1 и так далее. субконтрактава октава Неполное на фортепиано обозначение ступеней с большой буквы с цифрой 2 справа внизу. Ля 2, c 2 или А2, H2. Параграф 8. Диапазон. Регистр. Музыкальным диапазоном называется общий объем звукоряда, выражающийся в расстоянии от самого нижнего до самого верхнего его звука. Диапазоном человеческого голоса или инструмента называется общий объем, доступный ему части всего музыкального диапазона. Диапазон фортепиано – А большое 2, Ц малая 5. Регистр называется отличающийся характерной звуковой окраской.